«Со мной все в порядке, но уйти не разрешают», — пожаловался я. «Слушай, а почему у тебя не берут анализы?» «Все дело в связях и личном обаянии», — засмеялся Калин. «Тут в процедурную вошел доктор, и у меня просто отвисла челюсть. Он был молод, светловолос и красивей любого манекенщика из всех, кого я видела, и это несмотря на мертвенную бледность и темные круги под глазами». «Итак...»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 явно оборонительное поведение эдварда лишь подтверждает мои подозрения чарли заговорил только когда мы приехали домой э тебе нужно позвонить рене виновато проговорил он ты звонил маме в ужасе закричал я прости выходя из машины я громко хлопнула дверцей естественно мама была в истерике